Мать Хансен подошла к окну и невидимыми глазами смотрела на озеро и на мост, ведущий в старый город. День был на исходе, и Карен должна была вот-вот вернуться из балетной школы. Но это строило грандиозные планы, чтобы попышнее отпраздновать тринадцатый день рождения Карен. Это должно было стать незабываемым событием, предполагалось пригласить в фивали человек 40 детей. Ага зажёг трубку и посмотрел на портрет Карен, стоявший у него на столе. Он вздохнул. Я её не отдам, сказала Мэта. Но мы не имеем права. Тут ведь что-то совсем другое. Она ведь и не еврейка вовсе. У нас имеются бумаги, что она наша родная дочь. Агге положил руку на плечо жены и кто-нибудь из зала берга возьмёт и донесёт немцам. Они не станут заниматься этим, ведь речь-то идёт всего на всего о ребёнке. Неужели ты их до сих пор не знаешь? Мэта резко обернулась. Мы устроим крещение и удочерим её. Агге медленно покачал головой. Его жена опустилась в кресло, кусая губы. Она с такой силой сжала ручки кресла, что руки у нее побелели. «Что же теперь будет, ага? Мы тайно соберем всех евреев на Зеландском берегу у проливов. Достанем столько лодок, сколько только сможем, и переправим их на лодках в Швецию. Шведы сообщили нам, что они их примут и позаботятся обо всех. Сколько ночей я лежала и думала об этом. Я пыталась уверить себя, что бежать для нее опаснее, чем остаться с нами». Я ещё сейчас убеждена, что с нами она будет в большей безопасности. Подумай, что ты говоришь мне это. Мне это бросила на мужа взгляд, полный такой отчаянной решимости, какой он ещё никогда у неё не видел. Я никогда не отдам её Аге. Я просто не могу жить без неё. Все дотчани, к которым обратились за помощью, приняли участие в этой гигантской операции. Всё еврейское население страны тайно собрали в Зиландии и переправили на лодках в Швецию где ему же ничего не угрожало. Несколько дней спустя немцы организовали по всей стране облаву на евреев, но им не удалось поймать ни одного. Хотя Карен осталась с Ханзеном и в Копенгагене, но ответственность за это решение лежала тяжелым грузом на совести Мэтты. С этого часа немецкая оккупация превратилась для нее в сплошной кошмар. Она приходила в панику от каждого нового слуха. Раз и 3, и 4 она уезжала с Карен к родственникам в Ютландию. Аге принимал всё более и более активное участие в движении сопротивления. Каждую неделю он пропадал из дому дня на 3, на 4. Для Мэты это были нескончаемые ночи, полные ужаса. Датское подполье, окрепшее и обеднённое направляла свои удары против немецкого транспорта. Каждые полчаса происходила диверсия на железной дороге. Скорее вся железнодорожная сеть страны была забита взорванными эшелонами. Полиция отозвала тем, что взорвала сады в Тивали, столь дорогие сердцу каждого датчанина. Датчане организовали всеобщую забастовку. Они высыпали на улицы, построили по всему Кёпенгагену баррикады над которыми разбивались датский, американский, английский и русский флаги. Немцы объявили в Копенгагене осадное положение. В немецком штабе в отеле Донглеттер доктор Вернер Бест вступлении вещал: "Теперь это копенгагенское быдло почувствует у меня кнут". Всеобщая забастовка была подавлена, но сопротивление не прекращало своей деятельности. 19 сентября в 1944 года. Немцы арестовали всю датскую полицию за неспособность справиться с народом и за их открытую симпатию к действиям, направленным против оккупационных властей. Сопротивление организовало смелое нападение на здание немецкого архива и уничтожило его. Было организовано изготовление лёгкого оружия. Мужчины переправлялись в Швецию Где они вступали в датскую освободительную армию, беспощадно расправлялись с полицаями и с прочими изменниками. В ответ на это полицаи и гестапо настреливали без разбора направо и налево. Затем из Германии хлынул через границу поток беженцев. Это были немцы, спасавшиеся от бомбёжек. Они наводнили страну и распоряжались всем, как у себя дома. Датчане презрительно поворачивали к ним спины. В апреле 1945 года понеслись всевозможные слухи. 4 мая 1945 года. Мама, папочка, война кончилась. Война кончилась. Глава 13. Победители вступили в Данию. Американцы, англичане, датская армия освобождения. Это были незабываемые недели, недели возмездия полиции и датским квистлингам. Доктору Вернеру Бесту и Гистапу. Неделя шумной бьющейся через край радости, достигшей своей высшей точки появлением престарелого короля Христиана на открытии сессии датского парламента. Его прерывающиеся от волнения возглас звучал хоть и устало, но гордо. Для Метте и Агге Хансен неделя освобождения была омрачена новой печалью. 7 лет тому назад Они спасли от смертельной опасности девочку и вырастили из нее цветущую молодую женщину. Какая она была прелесть. Карен была воплощением грации, красоты и веселья. У нее был чистый, приятный голос, и танцевала она, словно у нее были волшебные крылья. А теперь наступил день страшного суда. Когда-то, при падке отчаяния, Мэтта Ханзен поклялась, что никогда не отдаст Карен. Теперь Мэтта Ханзен была жертвой своей собственной порядочности. Теперь приходилось воевать не с немцами, а с собственной совестью. Яге, в этом не могло быть сомнений, тоже пойдёт жертвой своего датского чувства чести. Освобождение, которое принесло им страх перед кошмарными ночами и пустотой, которая ждала их, как только у них не станет гарн. Ханзены сильно постарели за эти 7 лет. Это стало особенно заметно, когда улеглось напряжение военных лет. Как бы им ни пришлось тяжко во время войны, они всё же не разучились смеяться. Теперь же, когда вся страна смеялась, у них смех исчез. У них было одно единственное желание смотреть на Карн, слышать её, проводить в её комнате часы, отчаянно стремясь накопить возможно больше воспоминаний на будущее. Карн понимала, что происходит в их душе. Она любила Ханзенов, аги всегда и во всём поступал правильно не должна была ждать, пока Раги заговорит первым. Первые две недели после освобождения молчание становилось ещё более тягучим.